Глава 61. Линнин. Знаешь, я снова легонько поцеловала его в губы и провела пальцами по седой гриве. Мне теперь кажется, что я влюбилась еще тогда. Когда? Послушно, хотя почти без звука, переспросил Ян. Глаза у него были тоскливые, словно у побитой собаки. Я обнимала его за плечи, его голова лежала на моих коленях. Я его целовала. Но мы оба знали, что это ненадолго. А потом а потом неизвестность. Страшная и пустая. Последнее испытание для меня и для него. Тогда на площади, когда тебя приговорили к порке, камень зачитывал приговор, а ты так странно улыбался. А, понятно, тебя моя голая задница так впечатлила, что ты не смогла ее забыть. Легкое ехидство пробилось в его глазах, как солнечный луч, сквозь сплошные тучи. «У тебя отличная задница». Еще один легкий поцелуй в губы, так странно и смешно. Я целовала его и понимала, может быть, впервые в двух жизнях, что хочу его по-настоящему как мужчину. Настолько хочу, что внутренности сводит от болезненной нежности. И знаю, что ничего не будет, сейчас не будет, а может быть, никогда. «Жаль, что ее мало», — вздохнул Ян, поднимая руку и проводя пальцами по моей щеке. И я понимала, что он имеет в виду. Я все равно должна уйти, а ему придется меня отпустить. Впервые в жизни поступить, как взрослый человек. Услышать меня, понять и принять. Ильян. Опасный, вспыльчивый, чудовищно ревнивый и жестокий. Темная-темная ночь, горький урок, чудовище. А я все равно помнила, каким он бывал, если сквозь его тьму светило солнце. Смешной, остроумный, изобретательный до невероятности. Веселая и злая наблюдательность – позволяла ему шутить удивительно метко и остро. Я смеялась до колик, даже если он поддевал именно меня. А его воля к жизни, упрямая и неистребимая, вызывала восхищение. Лоб разобьет в кровь, но не перестанет улыбаться. Но где-то, тщательно скрываемой бездне этого существа, текли реки такого горького одиночества и такого страстного желания тепла, что у меня сердце заходилось от волнения, сожаления и еще чего-то мне самой непонятного. И Ян... MD. Мгновение замерло на кромке обрыва, и мы вместе с ним. Упадем, взлетим. Не успели ни того, ни другого. Принесла нелегкая. Ян вдруг сел и дернул меня на себя, заслоняя плечом. В лицо плеснуло холодным воздухом. Я вздохнула. Ветер и на этот раз успел первым. История повторяется. Несуйся под руку и вообще помолчи, велела я ощетинившемуся злобой Яну. «Я хочу видеть, что могу тебе верить. Могу ведь?» «Можешь», — сказано было с трудом, сквозь до сжатые зубы. «Но если он...» «Ничего он тебе не сделает. Мне?» «Все, помолчи». Я чуть оттолкнула свое седое несчастье и пошла к ветру. Он свернул воздушные вихри, на которых прилетел в ущелье, но не совсем рядом с нами, а чуть поодаль, так, чтобы я его видела. И поняла, он больше не собирается действовать силой. Во всяком случае, пока. «Привет». Прозвучало странно, но я не придумала, что еще сказать. «Здравствуй, Инин!» Голос Шая звучал глухо, и сам он казался словно бы пепельным, подернутым пылью. Не внешне, нет, изнутри. «Почему? Почему что, ветер?» Я вздохнула. «Почему не я?» От его вопроса повеяло такой тоской, что даже напрягшийся у меня за спиной Ян не стал ни фырчать, ни хмыкать. «Не знаю, Шай». Улыбка едва коснулась губ. «Разве кто-то может ответить на этот вопрос?» «Ты ведь была моей!» Ветер сел на камень и устало опустил плечи. «Помнишь? Я с ума сходил, как ты меня бесила, и не мог дня прожить, чтобы не найти тебя и не, не побесить в ответ». Веселье вышло грустным. Тем более, что одна нетерпеливая ночь уже скрипела зубами, но молчала. «Когда я тебя потерял, Инин? Почему?» «Ты не потерял, ветер!» Веселиться расхотелось. «Ты отдал!» «Отдал меня Ордену и в первый, и во второй раз. Именно тогда я ушла навсегда, и ты сам знаешь почему». «Не знаю». Он угрюмо отвернулся. «Но это уже не важно. После того, что ты устроила, Орден решил устроить захват власти в моем княжестве. Они подняли и привели в город Орды странных мертвецов и перестали прятаться за сказку о том, что это маги смерти нарушают порядок течения жизни. Я предупреждала». Усталость навалилась на плечи. «Еще 20 лет назад предупреждала, но меня никто не захотел слушать». «Ну вот, теперь слушаю. Что ты собираешься делать дальше? Если я все правильно понял, Шай позволил себе быстрый ледяной взгляд на Ильяна. Долгов тебе не вернули, ни он, ни я. Но у вас есть шанс». Я улыбнулась, оглянувшись на свое несчастье, насупленное и настороженное. «Что за шанс?» Предсказуемо и устало спросил Шай, не сводя взгляда с моего лица. Я только теперь заметила, в уголках его глаз мелкие морщинки. Он больше не выглядел юным, беззаботным аристократом, как когда-то в академии. Ветер, ветер. Зачем же ты сам отдал главное, что у тебя было, свою свободу? Не потому ли, лишившись главного, потерял и все остальное, и меня в том числе? Завершить ритуал всего лишь. Улыбка вышла жалкая, как по мне, но на парней она подействовала странно. Ильян едва ли не зарычал, а Шай уставился сначала на меня, а потом на него большими глазами. «Я правильно тебя понял», – осторожно уточнил он. «Думаю, да. Ветер, если ты немного подумаешь, что поймешь, какую глупость ты пытался сотворить, убив Ильяна. Это его ритуал. Он его начал. Дошло? Ему и заканчивать. Ему, никому другому. Потому что никто другой меня не дозовется». Ух, как их проняло. Шай закрыл лицо рукой, а Ян... У него просто ноги подкосились. Он шлепнулся на камень и, как мне показалось, готов был побиться об него головой. В кои-то веки я не возражала. Придурки все. Это же простейшее правило ритуалистики. Первое условие, как можно было не додуматься. Кто ритуал начал, тот его и заканчивает. Дождь привезет мое прежнее тело в поместье князя Лариду. Я скосила глаза на несносную ночь и четко засекла, как Ян дернулся и гневно уставился на меня в ответ. Я же обещала перенаправить друга в более удобное место. И обманула: да, тебе нужно довести туда Ильяна живым и невредимым, помочь ему во всем, что будет нужно, и тогда я буду считать, что твой долг оплачен. Оригинальная расплата! Раздался вдруг еще один голос. Из-за поворота вышел усталый и пропыленный насквозь камень. Следом вынырнул огонь, но, в отличие от Райге, остановился поодаль, не глядя на меня. Вроде как. Вообще мимо проходил и не интересовался происходящим. Зная его хуже, огорчилась бы, наверное. Но то, что мне сейчас демонстрировал Юндин, говорило яснее ясного. Он, во-первых, знает, как все было на самом деле, а во-вторых, страшно мучается угрызениями совести и просто не может подойти ко мне сам. Такой уж характер. Вы вовремя. Камня я просто обняла. На секунду спрятавшись в его руках, как за крепостными стенами. Всего лишь на секунду а потом отстранилась и продолжила. «Думаю, вы слышали, что я сказала. Это к лучшему. Втроем вам будет проще проследить, чтобы с Яном ничего не случилось». «Эй!» – возмутился Ильян, который уже довольно долго стоически терпел мои обнимашки не с ним и даже не чирикал, но теперь не выдержал и скорчил такую свирепую рожу, что и не поймешь, смеяться или плакать. Я, глядя ему в глаза, прижала палец к губам и выразительно повела крыльями. Ночь скорчила еще одну рожу, но заткнулась. А я повернулась к камню. Он тоже смотрел мне в глаза, и на его лице были вина и боль. «Инин, не стоит связываться с орденом, они слишком сильны. Что ты сумеешь сейчас одна? Только погибнуть. Мы все вместе решим эту проблему, обещаю». «Конечно, решите». Я кивнула. «Всем работы хватит. После того, как я исполню свой собственный долг, уничтожу ту нежить, которую создали чертовы извращенцы». Я для этого родилась, понимаешь? И, Нин, не надо, Райгэ. Я всю прошлую жизнь убегала от долга, и ничем хорошим это не кончилось. Я все равно умерла, но пострадали еще и вы. Хватит. Я не хочу повторять старых ошибок. Я здесь для того, чтобы вернуть правильный ход вещей. Моя сила рано или поздно столкнет меня с отступниками. Лучше я сделаю это сама, на своих условиях. Уверяю тебя. Мне самой показалось, что моя улыбка стала неприятной. Кого-то ждет большой сюрприз. Они думают, что против них выступит новый аватар, юный и неопытный, как в прошлый раз. Даже на площади, когда их адепт принялся вещать про вернувшееся зло, я видела, что он все равно считает меня той девочкой, на которой, не без их, я уверена, помощи, собирался жениться ветер. Так что они не знают, что я вернулась. Не знают, что настоящую силу крылья смерти обретают только после возвращения из небытия. Ох и Нин! Успеешь довести всех туда за три дня? Да, успею, но... Есть маленький шанс закончить ритуал правильно. Совсем-совсем крохотный. Я сложила большой и указательный пальцы так, чтобы между ними осталось расстояние толщиной с волос. Вот такой. Но он есть, понимаешь? Приведи Ильяна туда и не дай наделать глупостей. Пусть он позовет. Если я кого-то и услышу, то только его. Может быть, я сумею вернуться? И Нин, он задохнулся, ты... «Поможешь?» «Конечно. Спасибо. Спасибо тебе». «А если...» — у него перехватило горло. «Если не получится, тогда сожги тело». Я на секунду прикрыла глаза. Не надо оставлять его дальше где-то лежать. «А этот? Что делать с ним?» «Ничего. Я не думаю, что он сможет пережить меня надолго. Я бы хотела, чтобы жил, но больше не имею права решать за него. Один раз уже нарешала. А теперь прости». «Я хочу поговорить с огнем».